Эпилог Карандар, бессмертный жрец павшего бога, вышел из храма и посмотрел на небо. Сегодня облаков не было, и виднелись сверкающие россыпи звезд, перемежающиеся участками абсолютной темноты. И с каждым днем тьмы становилось меньше, а проклятых звезд все больше. Пелена, защищающая их мир, трещала по швам, уже недалек тот день, когда она окончательно распадется и настанет время той самой последней битвы, о которой рассказывали древние легенды, те, что есть у любого народа гоблинов. Сколько битв они уже проиграли. Этот мир обречен, как и многие до него». Однако ни сам Лич, ни другие защитники исхода уже не увидят. Сейчас он еще сдерживает алтарь, щедро сливая силу на второстепенные задачи, но с каждым днем это становится все труднее. У гоблинов немало богов, и теперь сила течет не только от гоблинов этого мира, но и извне. У них нет года, на который Карандар изначально рассчитывал. Как только емкость наполнится до предела, энергия выплеснется, призывая на давно законченную битву новых игроков. Изначально всплеска едва хватало на то, чтобы притянуть одиночек, легкую добычу для обитающих в городе потомков или же самих бессмертных стражей. Вот только призыв, не вышедший за пределы мира, подтачивал барьер изнутри, год за годом, десятилетие за десятилетием. Одиночные дыры превращались в трещины, а затем очередной призыв накрыл один из человеческих миров, причем в той стороне, где никого не должно было быть. Сформировалась полноценная миссия, и чужие боги, пусть и новорожденные, не упустили шанса, никто не устоял бы перед искушением. В какой-то степени это был для них вопрос выживания». Немногие из новых миров могут выстоять под первыми ударами соседей. Пока врагам не удалось захватить алтарь. Ни в первый, ни во второй раз, но у них будет еще один шанс. Следующий всплеск окончательно разрушит барьер, а затем пройдется по десяткам звездных систем, привлекая внимание стервятников, показав, что закрытый мир перестал быть таковым. Даже если великая формация действует, не позволяя могущественным сущностям прийти во плоти, городу хватит и слуг, если, конечно, не случится чудо. Словно услышав его мысли, с неба сорвалась и прочертила небосклон очередная звезда. Но Лич был слишком стар, чтобы верить в знаки. Неважно, злые они или добрые». Просто еще одно доказательство того, что барьер пестрит дырами. Ждать осталось совсем недолго.